Глава 54. Нас отвели в каюты, конечно же, раздельные. Как только я вошла в комнату, то дверь за мной захлопнулась, а датчик загорелся красным. Понятно, меня еще и заперли. Даже не оставили шанса поговорить с Арианом. Я осмотрела комнату. Все как обычно, довольно скромно. Простая кровать, пустой шкаф без одежды, небольшой столик с креслом. На столике графин с водой и два стакана. Негусто. Я налила в стакан воды, сделала небольшой глоток. В горле все еще немного пекло. Даже не представляю, что теперь делать. Никакой связи с внешним миром. Села на постель и еще раз окинула взглядом комнату. Да, крейсер довольно старый. Над дверью загорелся зеленый датчик, и дверь приоткрылась. Испугалась. В комнату заглянул Ариан. Конечно, испугалась. Фух, я почувствовала себя настоящей пленницей. Думала, меня заперли. Ничего, небольшая хитрость, и я смог взломать это доисторическое корыто. А камера они по-любому увидят. Ну, пока не прибежали, значит, все хорошо. Придержи дверь, а я пока тут кое-что поправлю. Я встала с кровати и подошла к Ариану. Придержала дверь, чтобы она не закрывалась. Ариан тем временем вскрыл датчик и начал там что-то делать. Моего роста не хватало, чтобы увидеть, что там происходит. «Что нам теперь делать? Просто ждать Торина?» Он сказал «Так, но я этого делать не собираюсь». Брат дракона протер руки и закрыл датчик. «Что значит «не собираешься»?» «То и значит, я не буду сидеть сложа руки на пиратском корабле». Я нахмурилась. Совершенно не хотелось ввязываться в новое приключение. За последнее время и так хватило событий. Ты свою дверь тоже открыл? Да, пришлось немного повозиться. А так, двери открываются снаружи. Не во всех каютах, а именно в наших. Но теперь мы сможем заходить и выходить, когда нам будет нужно. Где ты этому научился? На с нам многому обучали. Ну так что, идем? Куда? пойдем, посмотрим крейсер. Я бы с удовольствием что-то съел. Если тебя, как человека, можно восстановить одними препаратами, то мне нужна обычная нормальная еда. Я же все-таки хищник. Глаза Ариана сверкнули золотом. Так интересно. Он внешне совсем не похож на своего брата. Но в то же время черты лица Ариана напоминали об их родстве. Идем. Мне не хотелось идти. Однако оставаться одной было еще страшнее. Лучше я буду с Арианом. Почему-то у меня есть уверенность, что он не даст меня в обиду. Как думаешь, как там Торин? Снова переживаешь о нем? Хитро посмотрел на меня Ариан. Конечно, переживаю. Все-таки он мой муж. Я наигранно захлопала глазами. Как я могу не переживать о своем дорогом супруге? Ты мне еще обязательно эту историю расскажешь. Историю вашего знакомства. А что тут рассказывать? Меня опоила моя мачиха и вынужденно выдала за На свадьбе я даже не соображала, что происходит, а когда сознание ко мне вернулось, то уже было поздно. Хотя если сравнивать мою жизнь на вулкане и тут, то, может быть, это не самый плохой расклад. Это отличный расклад, сестренка. Ариан по-братски обнял меня за плечо и похлопал. Мы же с тобой теперь родня. Родня, я усмехнулась. «Я уверен, ты понравишься нашей маме». Я испуганно посмотрела на Ариана. Почему-то знакомство со свекровью меня немного пугало. «Она тоже с земли?» «Да, она тоже с земли и вышла замуж примерно так, как ты». «В смысле, как и я?» «В те времена лорды Шихап, Шихаб, к которым мы относимся, еще летали на землю для того, чтобы выбирать себе жен. И так сложилось, что мой отец нашел там свою истинную пару. Он летел на задание и даже не предполагал, что встретит мою маму. «Невероятно!» – удивилась я. «И они много лет вместе?» «Да, как видишь. Вот два болтуса у них, которые постоянно влипают в неприятности. Особенно я. Я чаще влипаю. Не переживай. Обычно Торин все разруливает. Как в этот раз с твоей смертью, да?» Ариан тяжело вздохнул. «Тут я немного перегнул палку, надо сказать». Родители в курсе, что произошло? Конечно, нет. Нас готовят к важному заданию с самого детства. Мы должны стать правителями шихаб им и подобное разгильдяйство наложило бы не самый лучший отпечаток. Я слышала про это. Ты и Торин будете управлять целой планетой. Я правильно понимаю? Да, мы должны были это делать еще с самого совершеннолетия, но решили бороздить пространство бескрайнего космоса а потом уже приступить к обязанностям. Сейчас эти обязанности выполняет мой отец, и, надо сказать, он отлично справляется. Я смотрю, ты не спешишь приступить к выполнению своих так называемых обязанностей. Честно говоря, совсем не спешу. Вот приключения и космос — это то, что мне близко. Торину больше подойдет такая работа. По моей спине пробежал холодок. Я уже понимала, что если останусь с Торином, то должна быть не только его женой, но и первой леди Шихаб-Ин. Чем дальше, тем сильнее меня все это пугает. «Да ладно, не округляй так глаза», весело сказал Ариан. «Все не так страшно, как ты думаешь. Прилетим к нам, познакомишься с моими родителями, затем со всеми нашими родственниками и уверен, что тебе там понравится. Подумай сам». Как мне может нравиться, если это вынужденный брак? Я не хотела выходить замуж. У меня были свои планы. Я хотела улететь с вулкана и пойти учиться. Вернуться на землю. Будешь учиться у нас. А отношения? Ты знаешь, у истинных пар все сложно. Но я не знаю ни одной истинной пары, которая живет несчастливо. И много их знаешь. Мои родители. Я вяло усмехнулась. Одна пара — это не показатель. Ну, может, у нас и правда с Торином есть будущее. Сейчас, когда мы находимся далеко друг от друга, я понимаю, что начинаю скучать. У меня в груди будто жжет огнем. Такое неприятное беспокойство, будто что-то дрожит внутри. Каждую секунду думаю, а что было бы, если бы рядом был Торин? А что бы он сказал? Что бы он сейчас сделал? Наверное, за время, проведенное вместе, я привыкла полагаться на него, даже когда пыталась от него убежать. Торин каждый раз меня спасал. Странно. Нельзя же начать что-то чувствовать к человеку, которого совершенно не знаешь. Мы прошли по длинному коридору и остановились. Я запомнила, что это другая дорога, не та, по которой мы шли к капитанскому мостику. Видимо, Ариан решил обследовать другую сторону крейсера. «Идем!» Мужчина потянул меня за руку. Несколько поворотов, и мы оказались у широкой двустворчатой двери. Ариан толкнул ее рукой, заглянул. «Отлично! Пусто! Пойдем и чем-то перекусим!» Мы оказались на кухне. Тут было все довольно скромно. Простые шкафы, потертые от времени, и по центру большой металлический стол с такими же стульями. Ариан тут же заглянул в холодильный шкаф и начал доставать оттуда продукты. Я готов съесть звездного Ибухату сейчас. Я скривилась, вспомнив, кто такой Ибухату. Это был огромный червь, длиной несколько метров, с двенадцатью пар глаз. На некоторых планетах Ибухату считается деликатесом. Говорят, что его мясо очень полезное и питательное, но я бы не рискнула пробовать. «Что-то будешь?» – спросил Ариан. «Я не голодна, только пить хочу». Увидела графин с водой, налила себе стакан воды и сделала пару глотков. Почувствовала, как в горле становится лучше. Все-таки даже с помощью препаратов я восстановилась не до конца. По телу прокатилась слабость, захотелось немного поспать. Но сейчас явно не время для отдыха, тем более в закрытой комнате я точно не смогу уснуть. Нужно не забывать, что мы находимся на крейсере пиратов. Ни на секунду нельзя вас оставить!» На пороге появился бородатый, которого мы видели на капитанском мостике. — О, капитан! Простите, что нарушили ваши указания, но я проголодался. Вы не забывайте, что я лун, и меня нужно хорошо и регулярно кормить, — сказал Ариан и развел руками. Капитан скользнул по мне недовольным взглядом и снова посмотрел на дракона. — Вас, кстати, мне не представили. Я Ариан Хейл, а вы... Ариан озорно улыбнулся и взглянул на капитана. — Я капитан Лекс Темориус. Впредь требую выполнять мои указания. Через несколько минут мы будем ускоряться. Наш корабль не такой современный, каким вы привыкли, и вам лучше быть в своих каютах. Там наиболее безопасно. Сейчас закончу свой ужин, и мы вернемся. После ускорения, — продолжил капитан, будто не обратил внимания на слова Ариана. «Мы свяжемся с Торином Хейлом». «Вы нам сообщите результат?» спросила я, и капитан впервые удостоил меня пристальным взглядом. «Не подумайте ничего дурного. Мы рады вашему гостеприимству», с той же озорной улыбкой произнес Ариан. «Просто молодые супруги, девушка впечатлительная. Сами понимаете, скучает по своему любимому супругу». «Я все прекрасно понимаю». В голосе пирата звучало раздражение. «Придет время, и все скажу. Пять минут. Заканчивайте и быстро в свои каюты». «Так точно». Лицо Ариана стало серьезным, и пират ушел. Как только капитан ушел, Ариан повернулся ко мне. «Сейчас он уйдет, и мы дальше обследуем крейсер. Я только немного подкреплюсь». «Тебе наплевать на его указания?» «Мне наплевать вообще на все указания». Нужно найти что-то такое на этом корыте, чтобы мы могли связаться с Торином. Мне совершенно не нравится то, что тут происходит. К сожалению, я не участвовал в полной договоренности. Я не знаю всех нюансов. Торин сказал сидеть тихо. Но моя чуйка мне подсказывает, что нужно связаться с ним заранее. А ты знаешь, моя чуйка никогда меня не обманывает. А твоя чуйка тоже тебя не обманывала перед тем, как ты умер? Ляпнула, не подумав. Ты знаешь, вот тогда как раз моя интуиция мне говорила этого не делать, но я ее не послушал, больше так поступать не буду. Прости, я резко сказала. Да нет, ты все правильно сказала. Торин тоже всегда говорит, что я сначала делаю, а потом думаю. В этот раз попробуем поступить иначе. Идем. Ариан сложил остатки продуктов со стола, и я ему помогла. «Нужно побыстрее во всем этом разобраться. А вот это я, пожалуй, возьму с собой». Ариан схватил в руку что-то, напоминающее кусок вяленого мяса, и пошел вперед, откусывая на ходу. «Вот это аппетит! Точно хищник!»